В штабе корпуса тоже все поняли. Когда Белов приехал, подготовка к маршу была в полном разгаре. Полковник Грецов, на вид несколько флегматичный, любил именно такую работу с полным напряжением, с максимальной нагрузкой. Другой над штаба растерялся бы перед массой разнообразных вопросов, которые надо было решать одновременно. А Грецов сразу схватывал главное, быстро обдумывал, взвешивал, давал распоряжение, И при этом еще шутить стивал до возвращения белова он повернул на новый маршрут дивизию отляковского и 15тый полк гвардейских минометов оставшийся в корпусе они шли теперь к зарайску генерал баранов получил предварительное распоряжение о движении на каширу а из штаба западного фронта одно за другим поступали новые указания и уточнения и в каждом из которых повторялось одно и то же подстегивающее тревожное слово «Скорей! Скорей! Скорей!». Ровно в полночь с севера въехала в Мордвес легковая автомашина. Медленно двигалась она по центральной улице, огибая свежие воронки. Старый маленький городок будто вымер, ни огонька, ни человеческого голоса. Днем в Мордвес бомбили немцы, окна многих домов зияли черными провалами, на перекрестке затлевали остатки пожарища. Старший лейтенант Михайлов весь в напряжении, палец на спусковом крючке автомата. Тишина обманчива, не наскочить бы на гитлеровцев. В это же самое время в Мордвес с юга, со стороны Венева, въехала другая автомашина, в которой находились два генерала, командующие 50-й армией Болдин и его предшественник на этом посту, только что сдавший дела. Как и было условлено, машины встретились в центре города. Михайлов и адъютант Болдина пошли искать место, где можно поговорить. Ходили от дома к дому, стучали в окна, никто не отзывался. Наконец, в небольшом домике им открыли дверь. У хозяйки нашлась керосиновая лампа. При ее тусклом свете генералы разложили на столе карты. Болдин познакомил Белова с обстановкой. Вот уже месяц ударная группировка Гудериана топчется под Тулой. Не может взять ее. Немцы подтянули резервы и изменили направление удара. Гудериан двинулся на северо-восток. ские дивизии сдержать вражеское наступление в районе венева не смогли они отброшны и рассеяны 50 армия разрезана надвое у болдена осталась только охрана и группы связистов с ними он намерен пробиваться к главным силам армии в полуо окруженную тулу павел алексеевич хорошо понимал какую угрозу несет новый рывок гудерриана Нет сомнений, что немецкие танкисты хотят выйти к Оке и захватить переправы через нее, чтобы наступать на Москву. Потерять Каширу значит лишиться мощный Гресс, оставить Ожерельевский железнодорожный узел, а самое страшное — открыть фашистам дорогу к столице. Прямую дорогу гитлеровцам останется пройти около ста километров по хорошему шоссе. И на всем этом направлении нет крупных сил Красной Армии, способных отразить удар танкового тарана. Никаких сил, если не считать поредевший в боях кавкорпус генерала Белова. Но успеют ли конники, колонны которых растянулись на проселках в необозримых лесных массивах между Серпуховым и Ступино, выйти к ошире раньше немецких войск? Надежды почти нет». Путь слишком долг, а времени слишком мало. Но даже если конники и успеют, что смогут сделать они в единоборстве с лавиной бронированных машин? Гудериан — танковый бог Гитлеровского рейха. Его войска — одни из лучших в фашистской армии. Ну, Павел Алексеевич, что вы предлагаете? Болдин с надеждой смотрел в усталое землистое лицо кавалерийского генерала, О боевых делах которого был изрядно наслышан белок задумчиво поглаживал большим пальцем правой руки рыжеватые будто прокуренные усы ответил негромко сейчас ваш люди лигатов связией командиром дивизий объясню обстановку и потребую использовать все средства чтобы ускорить марш политработники рас расскажут людям люди поймут В первую очередь прикрою мосты через Аку, это главное. С утра буду в Кашире, а сейчас спать. Прошлую ночь я не ложился. Немцы близко, — предупредил Болдин. Может появиться разведка. «Утром появятся», — ответил Павел Алексеевич. «По ночам они не воюют, если мы их не вынуждаем. Да и холодно, в избах сейчас отсиживаются. Но на всякий случай шофер подежурит во дворе возле машины». «Останусь и я», — решился Болдин. «На ногах засыпаю, а день завтра трудный, ох, трудный», — вздохнул он. Утром, напившись крепкого чая из хозяйского самовара, Павел Алексеевич вышел на улицу. До рассвета было еще далеко. Морозец настолько крепок, что перехватывало дыхание. Сыпался мелкий, едва приметный снежок, причем сыпался, наверное, давно, все вокруг было белым и чистым. генерал Бодин отправился на восток Павел Алексеевич выехал в каширу. после его отъезда не прошло и часа, как в мордве сворвались немецкие танки. Не задерживаясь в городе они двинулись дальше. дорога на север была совершенно пустынна. На свежем снегу виднелись только следы колес, оставленные машиной белого. деревня пятница и вытянулось вдоль шоссе двумя рядами старых, почерневших от времени домов. Лишь немногие крыты жестью или дранкой, на остальных черная улежавшаяся солома. Гнулись под ветром гибкие ветви ветел. В овраге, куда полого сбегало шоссе, намело уже небольшие сугробы. Павел Алексеевич вышел из машины, огляделся. «Нет, здесь не особенно выгодное место для обороны». «Да и до Кашира далековато, километров семь-восемь. Поехали дальше», — сказал он шоферу. Было уже совсем светло. Справа вдали виднелась красная черепичная крыша в деревне Чернятино. Скорее всего, школа. Промелькнул небольшой голый лесок, перевалили гребень, и дорога снова пошла вниз, спускаясь в просторную глубокую долину, промытую ручьем Мутенки». препятствие для танков думал павел алексеевич мост деревянный взорвать или разрушить немедленно пусть повозятся фрицы С северного ската хороший обзор и обстрел хорошо просматривается дорога окапываться надо вон там чуть повыше а кашира зареббнем а к и мосты тоже немцам не видно тут и станем а второй рубеж на гребне Машина поравнялась с приземистыми постройками, похожими на свинарники. Павел Алексееич удовлетворенно хмыкнул, как раз в том месте, который он наметил для первой линии, вправо и влево от дороги тянулись зигзаги, окопов, с ячейками для стрелков, с пулеметными площадками. Видны были даже несколько зотов. все запущено, присыпано снегом. Но главное, не нужно будет долбить мерзлую землю. Спасибо жителям, не зря потрудились. Из-за построек выскочили пятеро в гражданской одежде, но с винтовками. Пальто подпоясано ремнями с подсумками, противогазы через плечо. Парни молодые, до призывного возраста. Лишь командир постарше, высокий, с узким бледным лицом, очень похож на учителя. «Предъявите документы», — потребовал он. Павел Алексеевич вытащил удостоверение. Учитель прочитал, моргнул удивленно несколько раз, козырнул неумело. «Кто вы такие?» — спросил Белов. «Бойцы Каширско-Ступинского истребительного батальона!» — сказал учитель и добавил не без гордости. «Все добровольцы. Регулярные части в городе есть?» «Не знаю. Зенитчики, кажется. Тюренков, что ты говорил о зенитчиках?» четыре пушки в садах стоят там видел павел алексеевич вырвал из блокнота лист положил на планшет написал при показаний зенничиком немедленно выдвинуться к ручьем утенке на городской оборонительный рубеж и приготовиться к отражению немецких танков мост уничтожить об исполнении доложить генерал-майору белову на каширский почштамт не позже 1030 товарищ боец повернулся генерал к пареньку в мохнатой ушанке и больших растоптанных валенках, которого называли тюренковым быстроы эту записку зеитчиком сделаю у паренька перехватило от волнения голос глотнул воздуха я пулей и помчался по целине высоко скидывая ноги. Глов пожалел его перестарается запалиться парень. кто-то из ребят напряженно засмеялся вон нарезает колька. недаром лучше бегун в классе шапку не потерял бы у младшего братишки шапку то взял садясь в машину павел алексеевич придержал дверцу спросил командира истребителей вы педагог да а это мальчики из моего выпыка новым а в чем дело не так что-нибудь встревожился тот. нормально передайте комбату всем вам благодарность за бдительное несение службы Инес это бодро весело по генеральски, скрывая горечь. Да разве можно посылать необученных людей, ребятишек школьников навстречу кадровым отлично вооруженным солдатам. Появ немецкая разведка и полягут все пятеро, не причинив врагу никакого урона. А педагог этот еще и беспокоится может не так что-нибудь. Остановись снова приказал павел алексеевич водителю. Они поднялись на гребень, Это было самое лучшее место, чтобы осмотреть незнакомый город, уяснить особенности его расположения. Кашира раскинулась по огромному косогору, спускавшемуся к оке. Справа дымили вдали высокие трубы электростанции, ближе были видны железнодорожные пути, мосты через замерзшую реку, несколько церковных колоколен среди приземистых домов, заборов, голых садов. Прямо перед собой видел Белов центральную улицу, бежавшую вниз. На ней больше кирпичных зданий, особенно выделяется массивная соборная церковь, почтамп где-то поблизости от нее. Если немцы прорвутся вот сюда, на гребень, к крайним домам, Кашира будет потеряна. Враг сможет контролировать огнем весь город и переправы, будет господствовать над низким равнинным левобережьем. Значит, обязательно нужно удерживать рубеж на ручье Мутенки. Но чем удерживать? С надеждой смотрел Белов за оку, на однообразно-сиреневые массивы лесов. Не покажется ли оттуда колонна войск? Нет, незачем предаваться иллюзиям. Реальность прежде всего. Перед ним лежал пустынный город, затаившийся в тревожном ожидании. Что впереди? Кровопролитие? Бой? Пожары. Или наши уйдут, а на тихие родные улицы ворвутся чужие солдаты, насильники, грабители, убийцы, от которых не будет никакой защиты, никакого спасения. Словно бы тысячами детских, женских, старческих глаз смотрел город на генерала, который стоял на гребне Косогора. Нет, не он осматривал в бинокль монастырь за рекой и левобережные леса. это они эти леса поля города каширра и ступина волнением и надеждды глядели на одинокую человеческую фигуру в длинной шинели и наверное сама москва видела его издали этого человека стоявшего на последнем перед столицей выгодном рубеже на последней водной преграде а что он мог по дороге по которой он приехал ходка шли следом за ним танки гудеринов может быть пятьдесят, может быть восемьдесят или еще больше. А П могла преградить одна зенитная батарея. И еще школьник тюренков с тремя товарищами и со своим учителем. Никогда еще не попадал белов в такое трудное положение. Он был генералом без войск, как в кошмарном сне, видишь страшное чудовище, ползущая на тебя, а остановить его не можешь. Время! Время! Вот в чем вся суть! Как угодно, лишь бы продержаться до подхода кавалерийских полков. Он поехал на почту, так было условлено с полковником Грицовым. Телефонная станция, к счастью, работала. Дежурили две женщины, одна пожилая, степенная, по фамилии Козлова, вторая молоденькая, так робко назвала себя, что Павел Алексеевич не расслышал. — Товарищ генерал, — обрадовалась Козлова, — вы, значит, Белов? Вам тут все время звонят, даже из Москвы. Сейчас я вас со Ступино соединю. У Павла Алексеевича сердце дрогнуло, когда услышал с трубки спокойный голос Грицова. Не сдержался, — крикнул обрадованно. — Михаил Дмитриевич, вы здесь? Прибыл с частью штаба, начал работать. Передовые полки подойдут вечером. В Кашире есть истребительный батальон. Знаю. Пусть возводят баррикады в черте города. Ясно, товарищ генерал. Я связался с командиром 352-го отдельного зенитного дивизиона, майором Смирновым. Он прикрывает мосты. Достаточно там пока одной батареи. Все остальные орудия на ручей Мутенки, на главный рубеж. Понятно. В Кашире, кроме того, школа младших лейтенантов 49-й армии и курсы сержантов. Есть при электростанции инженерный батальон особого назначения. В селе Богословском стоит 173-я стрелковая дивизия. Она московская, добровольческая, понесла большие потери. В ней 3000 бойцов при одном орудии. Считаю, что все эти войска надо объединить. Этим может заняться Баранов. Он здесь? Только что прибыл. Пусть немедленно едет ко мне. На почте будет мой временный командный пункт. радость охватила белого когда в дверь коммутатора протиснулся громоздкий раскрасневшийся на ветру генерал баранов сбросил бурку расправил мощные плечи загремел густым басом павел алексеевич прервал доклад обнял комдилы нет черт возьми не зря столько раз отстаивал он виктора кириллчи перед начальством не пунктуальные чиновники не безгрешные святоши нужны на войне с Нужны честные, смелые люди, которые сами ищут схватки с противником, сами идут навстречу врагу. Бросив в пути сломавшуюся М-ку, намного опередив свои полки, верхом прискакал в каширу Баранов. Прискакал, потому что знал, там плохо. Там он позарез нужен своему командиру. Пять минут понадобилось им, чтобы согласовать действие. Баранов — начальник гарнизона. Все части в кашире и окрестностях подчинены ему всех поднять по тревоге и сразу на рубеж мутенки в подготовленные окопы. Инженерный батальон туда же, пусть ставит мины. За час-два надо создать хоть жиденькую но оборону. На улице рвались бомбы, низко проносились немецкие самолеты. Баранов не стал ждать конца налета, выскочил даже не захватив бурку, побежал поднимать школу младших лейтенантов и курсы сержантов. Из штаба западного фронта пришла телефонограмма, подписанная жуковым и Соколовским. Военный совет фронта возложил на генерала Билова персональную ответственность за удержание Каширры. Ему присписывалось действовать решительно и отбросить врага на юг. Читая телефона грамму, Павел Алексеевич одновременно говорил с Зарайском, с майором Шрером, который должен был встретить там 9-ю танковую бригаду, приданную корпусу. Но от танкистов не было пока никаких известий. С ревом проносились над крышей немецкие самолеты. Вплывался по улице черный дым. Молодая телефонистка вздрагивала при каждом разрыве. Неожиданно засигналили автомашины. Два грузовика с бойцами прошли мимо почты. Третий остановился возле самого дома. ножшие краснормицы прыгали из кузова хлопали рука об руку у бойцов автоматы пулеметы настоящее воинское подразделение кто-то вбежал в коридор хлопнула дверь белов оглянулся увидел большие сияющие глаза майорка наенко звякнул шпорами скинул кушанки руку а сказал вдруг не по уставному товарищ генерал это я молодец разведчик молодец машины где взял грузовики мобилизовал под свою ответственность сюда спешил развед группу послал по шоссе в деревню пятница сейчас организуя поиск на флангах убежал каноненко столь же стремительно как и появился сел в машину и покатился своими орлами в неизвестность на встрече немцам добывать сведений А Павел Алексеевич подумал, что никогда не забудет трех боевых товарищей, оказавшихся рядом с ним в самые критические часы — Баранова, Грецова и Кононенко. Почта качнулась от взрыва. Павел Алексеевич бросился в простенок. Новый удар! Земляной столб взметнулся напротив во дворе горсовета. Звон стекол, вонючий дым. Ахнув, упала в обморок молодая телефонистка. Козлова продолжала работать. Она вздрагиалась, утулилась при взрывах, но безошибочно быстро соединяла белова то с грецовым, то с командирами местных воинских подразделений. В полдень на рубеже ручьям у темки завязалась перестрелка. Меецкие рядовые отряды встретив сопротивление остановились и в свою очередь начали вести разведку. Даже этих отрядов было достаточно, чтобы прорвать цепочку обороняющихся, но немцы пока не знали, кто противостоит им. А действовать они привыкли основательно наверняка. Они вызвали авиацию, чтобы обработать рубеж, заговорила их артиллерия, А минуты бежали и бежали одна за другой. У Павла Алексеевича стащилось терпение, сел в машину и поехал навстречу к кавалерийским полкам, чтобы самому поторопить их. Улица, делая зигзаг, так круто спускалась к какке, что машина шла юзом, Шофер напряженно степился в баранку. На этом обледенелом спуске будут скользить кони, буксовать грузовики. Людей сюда надо послать, чтобы посыпали песком или золой. Но это потом. Не для немцев же посыпать. Головные части корпуса Павел Алексеевич рассчитывал встретить в километрах в двадцати от города. Машина, миновав АКУ, быстро понеслась по ровной дороге. И вдруг, проехав немного, ровно. Шофер резко затормозил. белов приподнялся на сиденье. Не мгновений он молча смотрел вперед, потом выпрыгнул из машины с треском захлопнув дверцу. Из-за леса из-за поворота появилась колонна. шел сабельный эскадрон. людию вели ко ней в поводу. Павел алексеевич сразу узнал: это же таманцы. это же тридцать первый кавалерийский полк. Обгоняя строй, грузно бежал к генералу-подполковник Синицкий, доложил громко и четко, а сам стоял, покачиваясь от смертельной усталости, часто мигая воспаленными глазами. С трудом передвигая натруженные ноги, проходили мимо бойцы. При виде белого люди подтягивались, выравнивали тройки звенья. Те, кто опирался на палки, отбрасывали их. Ряд за рядом шатающиеся, обмороженные, обвешанные оружием люди Они не только шли, они тянули за собой в поводу измученных, ослабевших коней, набивших некованные ноги в долгом пути по твердой земле. С гордостью и радостью смотрел на бойцов генерал. Они двигались двое суток, без сна и почти без отдыха, делая лишь короткие привалы. Им было трудно, неимоверно трудно. Впереди их ждал бой и, может быть, смерть. Но они... выполнили приказ павел алексеевич хорошо знал что такое массовый героизм однако подобное видел впервые полк пришел с артиллерии с пулеметами почти не имея отставших люди падали в снег ползли их поднимали товарищи таманцы совершили невероятное к тому же полк был головным и задал темп всей ставропольской дивизии 131-й Таманский прибыл на три часа раньше срока и в 15.00 занял оборону на самом опасном участке, перекрыв шоссе из Пятницы на Каширу. Бойцы залегли в окопах, установили пулеметы. В окраинных садах быстро занимали позиции артиллеристы, а из-за оки втягивались в город все новые и новые подразделения. Немцы тем временем закончили подготовку атаки. Отбомбилась их авиация. Последний огневой налет произвели минометчики. В 16.00 гитлеровцы нанесли удар вдоль шоссе. На узком участке двинули вперед 30 танков и батальон мотопехоты. Шли фашисты уверенно, не рассчитывая на сильное сопротивление. Когда лавина танков спустилась к ручью Мутенки, загрохотала артиллерия Ставропольской имени Блинова дивизии. Снаряды ложились точно. Несколько танков остановилось, другие сломали строй, начали расползаться в стороны, лавируя среди разрывов. Машина, выскочившая вперед, подорвалась возле свинарника на минном поле. Немецкую пехоту прижал к земле густой плотный огонь пулеметов. В Таманском полку пулеметчики были отличные. Фашисты откатились, оставив в широкой долине ручья шесть подбитых танков. Бой затих. Павел Алексеевич с тревогой ждал, что предпримет противник. Ударит в другом месте или пропашет позиции таманцев снарядами, бомбами, а затем обрушится на этот участок более крупными силами. Генерал прислушивался к звукам стрельбы. Велась перестрелка по всей линии обороны, но без особого напряжения. Артиллерия фашистов молчала. А ночь становилась все темнее, и, конечно, И, казалось все ярче разгорались пожаище в городе возможно немцы встретив отпор решили не рисковать до утра им хватит они продвинулись сегодня километров на 30 на 40 они утомились а здесь у русских подготовлена оборона если так то генерал мог поздравить себя первый успех достигнут в тот день 26 ноября в исты имели полную возможность сходы захватить каширу и переправы через оку во всяком случае полную возможность до подхода таманцев импровизированные заслоны выставленные беловым не смогли бы отразить удар танков однако эти заслонны сыграли свою роль они заставили немцев развернуться для боя вести разведку и терять время один день и гитлеровцы упустили и какой день города успели подойти полки закаленного кавалерийского корпуса хотя противник по-прежнему имел над войсками беловым многократный перевес в силах и средствах обстановка все же несколько разрядилась теперь павел алек алексей чувствовал себя более уверенно теперь ему по крайней мере было чем воевать